Это не смущало фельдшера министра личного друга Грежнева. Он ощущал себя хозяином, да он не был им. Марьяхин ринулся к директору музея Сизот. Николай Трофимович при всем добром отношении ко мне и к картине отказался выставлять непременно иронию судьбы. Повод для отказа юбилейный год. Но причина заключалась в другом. В России делал фильмы по заказу телевидения подчинялся Комитету по кинематографии. А личные отношения между министрами кино и телевидения сложились неприязненные, враждебные, пожалуй, похуже даже чем были тогда отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки. Из-за избежания конфликта с самолюбием злопамятным Гермышом отказал Марьяхину. Тогда тот кинулся в союз кинематографистов, который тоже имел право выдвигать фильмы на премию. Дмитрий Естенин Михайлович потерпел поражение. Не годы союз был придатком при Гермеше и поперек него, конечно, не пошел. В результате Марьяхин остался на бабах. У него в объединении была создана По его мнению, прекрасная ленты, но никто ни одно творческое учреждение не желало поступить по справедливости. В ответ на все отказы упрямый Иван Михайлович однообразно твердил: картина очень хорошая. Он не понимал, что как раз это не повод для награждения. Однако случилось непредвиденное. Коллектив отъединения мост электроаппара Не догадываясь, что выдвигать юбилейный год на премию нечто безыдейное не следует, и решил, что ирония судьбы достойна награды. Работники моста электроаппаратом были обычными благодарными зрителями и подозревали, что своей просьбой дать государственную премию нашей ленте они вмешались не в свое дело и тем самым спутали все карты. Марьяхин и работники комитета по премиям Запасник и Крейндлина не растерялись. И так как приближалась 15 декабря, дата, когда прекращался прием представлений, тут тоже послали на Мосфильм официальный запрос. Нужно было срочно прислать характеристики на создатели ленты Ирония судьбы в связи с тем, что картину выдвинул рабочий класс. Промежутные конетели закрутилась. Сергейд вошел в административный раж. Все было составлено, подписано и отправлено мгновенно. И тем не менее срок подачи документов истёк, кончился. Формально комитет уже не мог принимать опоздавшие хорки. Но подобная мелочь не могла смутить почитательниц комедии, служивших самом логове, то есть по премии. Кто станет ревизовать, какого именно числа пришли бумаги. Однако через несколько дней последовал новый удар. Выяснилось, что представление лосо электроаппарата недействительно, это просто бумажка. оказывается, выдвинуть произведение на премию имеет право только творческая организация. иначе любая прачечная или столовая разовет большой культурную деятельность. Если фильм, книга, картина представлены обычным череждением, то нужна поддержка этого ходатайства либо редакцией журнала, либо творческим союзом, либо театром или киностудией. И тогда Марьяхин кинулся за помощью. У него был солидный аргумент. Он говорил, что ответственность по движению принял на своих плечиMoss электроаппарат Нужно было знать, к нему искана всего лишь о поддержке мнения гигемона. Но он потерпел полный крах. Не смог преодолеть боязливость, осторожность нежелание. желания. Или видение союзских ему типографов дружно не рискнули примкнуть к рабочему классу. Ведь члены комитета, по сути, были теми же самыми людьми, которые отказывали в поддержке картине Но я что комитет проголосует против. В юбилейный год, разумеется, отдадут предпочтение бронебойному искусству.